Глава 36. Ксения. Встреча в ресторане, на мой взгляд, прошла хорошо, даже отлично опуская то, что произошло потом в машине роса. Я не должна рассматривать наши разговоры и его попытку контакта как факторы, влияющие на мое самочувствие. Однако моя психика и организм в целом расценивают это как потрясение: кончики пальцев дрожат даже спустя два часа после того, как мы вернулись. Голова гудит, виски ломит. «У тебя лицо горит», — роняет Саша, проходя мимо моего стола. Я вижу это в зеркало. Касаюсь пылающих щек прохладными ладонями и, отпив воды из стакана, возвращаюсь к работе. Распечатываю два договора, перезаключенных с учетом нового тарифного плана. Забираю папку у Саши и направляюсь в приемную Давида. Его подписи на них нужны уже сегодня. «К Давиду Олеговичу?» — спрашивает всегда услужливая Валерия. «Передай ему, что подписать надо в ближайшее время». Эм, да». Пытается что-то сказать, но ровно в этот момент дверь кабинета Роса распахивается, и на пороге появляется родимцев. Раскрасневшийся, немного взбудораженный, но явно довольный. Отмечаю, что его внешний вид за время вынужденного отпуска изменился в лучшую сторону. дернув за галстук и быстрым жестом потерев руки он останавливается взглядом на мне улыбаясь я отступаю в сторону чтобы не стоять на дороге здравствуйте роман валентинович здравствуй ксения э, сергеевна подсказывает давид ксения сергеевна повторяет родимцев встав рядом со мной меня ведет от волнения усталости или усиливающейся головной боли Не знаю. Ноги становятся неподъемными. Любезничать, даже если это Роман Валентинович, нет ни сил, ни желания. Просто Ксения. Поправляю тихо. Я так понимаю, уже можно поздравить с назначением? За спиной роса маячит его помощник Чеботкин. Все его внимание тоже приковано ко мне, что только усиливает мое смятение. Еще не подписано. Начинаю я. но Родимцев останавливает меня жестом. «Дело решенное, Ксения, так что поздравляю». «Я сдуваюсь, потому что действительно чувствую себя неважно». «Спасибо», — бормочу, кладя папку с договорами на стол Валерии. «Не уходи», — говорит Давид, угадав моё намерение смыться. Наши взгляды на миг соприкасаются в его та же проницательность и внимание к мелочам. «Я не отвечаю». но решаю дождаться, когда он выпроводит Романа Валентиновича и поглядывающего на меня Костю из приемной, и вернется. «Идем». Зовет, забирая документы на подпись. Захожу вслед за ним в кабинет. Приближаюсь к столу и упираюсь в него кистью. Приближаюсь к столу и упираюсь в него кистью. Наблюдаю за тем, как он открывает папку и пробегается глазами по бумагам. «Как чувствуешь себя?» Спрашивает неожиданно. «Я?» — теряюсь на мгновение. «Нормально?» «Выглядишь неважно?» — смотрит на меня. «Спасибо!» — усмехаюсь невесело. «Я серьёзно, Псения!» Говорит Давид, так и не опустившись в кресло. «Ты заболела!» По ощущениям мое и без того пылающее лицо начинает гореть еще сильнее. Во рту становится сухо. «Я не знаю, голова болит!» Бросив папку на стол, он делает ко мне шаг, и быстрее, чем я успеваю увернуться, трогает ладонью мой лоб. «У тебя температура». Моя рука взлетает к лицу и касается щек. «Температура? Почему?» «Черт!» «Ты простыла?» «Я не знаю». Вздыхаю снова, чувствуя непреодолимую потребность присесть и приложить куда-нибудь голову. «Я отвезу тебя домой». «Не нужно!» «Иди собирайся». «Нет, Давид, я на такси», — заявляю твердо, выходя из кабинета. «Подпиши, пожалуйста, договоры и передай их Александре через секретаршу». На часах почти шесть. Рабочий день окончен. «Дождись, пожалуйста, договоры. Их Валерия сейчас принесет. Прошу Сашу, беря телефон в руки. «Почему я?» — вскидывается немедленно. «Пять минут. Я тоже тороплюсь». Активирую экран и вижу пропущенный от Савелия и сообщение от него же. «Ты закончила?» «Могу заехать. Мне по пути». «Отлично. Мне его сам Бог послал, видимо». Пишу, что почти спускаюсь, быстро сворачиваю все окна в ноутбуке, выключаю его и принимаюсь одеваться. «Мне нужно уйти». «Ну, конечно». Ворчит Александра, наверняка больше злясь от того, что не сможет мне отказать, а не из-за крохотной задержки на работе. Сава отвечает «Окей». Я собираю волосы в хвост на затылке и заматываю шарф вокруг шеи. Хочется пить и спать. Но перед этим обязательно напиться таблеток. Я немного растерянная, потому что уже года два не болела, не считая незначительного насморка, и температура у меня бывает крайне редко. Мои договоры оставь на завтра. Наставляю я, бросая в сумку косметичку, блокнот и зарядку от мобильника. Поджав губы, Саша не отвечает, но я знаю, что сделает все так, как я прошу. Пока роняю, выходя из кабинета. Пустой лифт спускает меня на первый этаж и выпускает в Однако, когда я миную турникеты, вращающиеся двери, меня ждет неприятный сюрприз. Висящие весь день над городом тучи все же решили опорожниться ледяным дождем. Блеск. Бормочу, поднимая воротник. Поднятая вверх рука Савелия по ту сторону шлагбаума привлекает мое внимание. Он на мотоцикле. И я ругаю себя за то, что не спросила об этом сразу в сообщении. Хреново кататься по городу под дождем и с температурой. «Думал, успеем до дождя», — говорит он, когда я подхожу. привет касаюсь губами его щеки поехали только быстрее голова раскалывается заболела догадывается сразу похоже на то тогда погнали говорит сава протягивая мне шлем но в момент когда я хватаюсь за его ремешок замирает и устремляет взгляд за мою спину ксения доносится оттуда голос давида Почувствовав укол в грудь между ребер, я вздрагиваю и оборачиваюсь. Он идет к нам стремительным шагом в наброшенный поверх белой рубашки пальто. Ты не поедешь на мотоцикле? Почему? Интересуюсь запальчиво, даже понимая, что на этот раз он абсолютно прав. Сама знаешь почему. Идем. Что происходит? Спрашивает Сава с усмешкой. Тебя снова взяли в оборот. Только долбоеб повезет девушку на байке под дождем. Друг стискивает челюсти и выдвигает подбородок. Вижу, что готовится дать отпор. Не надо, Сава! прошу тихо, коснувшись рукава его кожаной куртки. У нее температура, говорит Давид, прижавшись ладонью между моих лопаток. Угробить ее хочешь? Угробить, выдыхает со смехом. Я? А ты нихуя не перепутал? Сава! Пытаюсь остановить разгорающийся скандал. «Не надо, пожалуйста!» замолкаю оба. Давид разворачивает меня и, не убирая руку с моей спины, ведет к своей машине. «Лекарства нужны?» — спрашивает Савелий вдогонку. «Нет», — отвечает за меня Роз. Подтверждая его слова, я отрицательно мотаю головой.